бисмилляхир рахим Мы продолжаем читать книгу "Фатх аль-Маджид", "Шарх китаб ат-Таухид". Я остановились в прошлый раз у объяснения хадиса, в котором посланник Аллаха, саллаллаху говорит, передал этот хадис Бад-Ибн-Саммед, сказал, ради сказал посланник, тот кто засвидетельствовал что нет достойного для поклонения кроме Всевышнего Аллаха и его одного у которого нет нет соучастников и то что Мухаммед раб его и посланник и до конца хадита и остановились в прошлый раз у э, нового Или, или новой темы или другой части этого хадита а это тот, кто засвидетельствовал то, что Мухаммед раб Аллаха и его, и его посланник Мухаммед алейхи салату и говорит шейх Абдурахман ибн Хасан Аль-Шейх ва на Мухаммеда на абдуху ай шаги да бидалик وهم عطف على ما قبلهم على نية تقرار العمل ومن العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى والعبدية الخاصة وصفهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده على مراتب العبد, العبد العبدية الخاصة والرسالة فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في هتين صفتين شريفتين Amr rububiyatu wal ilahiyatu fahuma haqqu ghayr ta'ala la yushriku fi shay'in minhum malikun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Govorit sheikh, chto kasayetsya slov poslanika sallallahu alayhi wasallam, i totto zasvidite svoyu, to chto Muhammad rab Allah, a poslanik. To yest' totto этому и присуществовал уже смысл свидетельства и здесь он упомянул кое-что э, что касается арабской грамматики в этом ходите но мы упустим это потому что э, не предоставляет как бы для русского язычного э, слушателя или читателя это большой интерес одним словом и это можно заключить то что это выражение при присоединено к прошлому выражению то есть то то то то то то за что не у нее нет не достоинство не нет не нет не нет не у нее в этом хадисе означает то что он является тем кем владеют и также то что он является э, подчинившимся исполняющим приказы как раб который э, которому приказывает его хозяин им владеет его хозяин и он ему приказывает и тот исполняет и он не может выйти из воли хозяина то есть он является владением Всевышнего Аллаха и частное описание рабства потому что мы уже думаю не раз уже говорили о том что рабство его несколько видов по арабски это будет Аль-Убудия Аль-Убудия несколько видов самое общее это Абудия, или рабство в которой <соучаствуют>, соучаствуют все создания и смысл заключается в том что все являются созданиями Всевышнего Аллаха они приходят в жизнь тогда когда Всевышний Аллах захочет, они уходят из жизни тогда когда Всевышний Аллах захочет они болеют тогда когда Всевышний Аллах захочет, они выздоравливают также когда Всевышний Аллах захочет, у них рождаются дети, когда Всевышний Аллах захочет и так далее то есть действия которые являются необходимыми для человека в том смысле, что у него нет выбора если Всевышний Аллах ему предопределил это, то это будет и у него нет выбора и он за это, за само вот это действие не награждается и не наказывается человек не награждается за то, что он пришел в жизнь. так также не наказывается за то что он пришел в жизнь за само вот это действие не, за, не награждается за то что он просто умирает и не наказывается за то что он просто умирает также он не наказывается за то что он заболел как таковой э, болезнью <coughs> однако может да он быть наказан если он сделал причин для этого но это уже другой вопрос то есть суть в, <coughs> в том что те вещи в которых нет выбора у человека он за это не наказывается и не э, э, вознаграждается это Уровень рабства, в которой соучаствуют все создания. Потом есть рабство добровольное. Это мусульмане, которые добровольно подчинились Всевышнему Аллаху и зашли в ислам. Потом есть другие уровни, более высокие рабства. А это рабство праведников в более высокой степени. Рабство шахидов, рабство э, э, правдивых. И то, о чем здесь говорит, а это рабство, самое частное это рабство, поклонение, подчинение, добровольное подчинение посланников посланников и поэтому он говорит что э, комментатор этой книги говорит что рабство, которое упомянуто здесь, здесь же просто сказано ванна мухаммеден абдуху мухаммед его раб то есть послан... всевышнего Аллаха первого, раб всевышнего Аллаха какая форма рабства это форма изначальная которые соучаствуют все создания или это другая какая-то степень и он говорит комментатор что рабство которое упомянуто в этом хадисе это рабство частное более того это самое частное рабство которое является описанием посланника ассалаву алейху и алей. привел аят как сказал Всевышний Аллах а неужели Аллах недостаточен своему рабу <coughs> Также Всевышний Аллах отнес э, раба поэтому он сказал дальше и самая высокая степень раба это рабство частное и которое соединено с посланничеством это не просто раб, однако Всевышний Аллах проявил к нему милость и Наделил его вот, этим, вот этой привилегией, а это послание, которое Аллах возложил на него. И посланник саллаху алейхим является самым полноценным из созданий вот в этих двух Описаниях. Вот в этих двух благородных Описаниях. То есть рабство, с одной стороны, это добровольное в данном случае подчинение, а также посланничество, посланник Аллаха. Алех Исалат Васарам лучший из посланников и лучший из рабов Аллаха. Что же касается описания рубубии, господства, власти абсолютной, создания, права на разрешение и запрещение, а также иллахия, право на божественность, на то, чтобы э, э, тот, кто был этим описан, Ему, ему было позволено чтобы кто-то ему поклонялся то это является только эти два описания являются только правом Всевышнего Аллаха и не соучаствует в этом никто все равно это будет даже если приближенный ангел ангелы которые приближены к Всевышнему Аллаху либо пророк которого послали ва каулюху абдуху сафатени وجمعهم دفعا لإفراط والتفريط فإن كثير مما يدعي أنه من أمته أفرها أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على آراء مخالفة لما جاء به وتعصف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن انقياد لها مع إطراحها فإن شحادة أن محمدا رسولوات تقتدل إيمان به وتصديقه فيما أخبر وتاعته فيما أمر ولانتهى عما نهى عنه وزجر وأن يعذم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كان من كان والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب للعلم من القداء والمفتين خلاف ذلك وواهو المستعان قولي الشيخ ورحمه ورحمه Что же касается слов посланника Аллаха, то, что Мухаммед раб его и посланник, посланник Аллаха алейху, салам, упомянул эти два описания и соединил между ними, соединил между ними рабство и посланничество. Соединил между ними, между двумя этими описаниями, для того, чтобы оттолкнут, оттолкнуть чрезмерность, и недо... недостаточность. Так как многие из тех, кто заявляет о своем принадлежности к общине послания к Асаламу либо проявили чрезмерность либо словом, либо делом. Словом они описывают послание к Асаламу в своих стихотворениях, в своих поэмах, в своих словах, описывают послание Кассал Хариф описаниями, которые подобают только Всевышний Аллах, наделяют его знанием о скрытом, наделяют его способностью оживлять, умершлять, наделяют его другими описаниями, которыми описан только Всевышний Аллах. Также они проявили чрезмерность в действии. Они призывают послание Кассал помимо Всевышнего Аллаха приносят ему э, э, жертвоприношение из тех людей, кто это делает. Это что касается чрезмерности. Другая группа из тех, которые относят себя также к посланию они проявили наоборот недостаточность. Недостаточность, которая проявилась в отсутствии или в оставлении следованием за посланием касава, алейху, Исследование Означает идти по следам. Следование означает идти по следам. Не выдаваться вперед и не слишком отставать. И они э, опираются. Вот эта вот часть людей, которые проявила недостаточность, они опираются в своих умозаключениях или на вывождении каких-то шариатских положений на мнение. Который противоречат тому, с чем пришел послание к Саллаху И проявляют. Э, э, как сказать, поточнее это слово перевести. Одним словом они проявляют. Можно сказать одно слово, надеюсь, его. поймут Одним словом, здесь идет речь о том, что эта группа людей чрезмерно извращаются в искажении понимания смыслов которые заключают в себя сообщение послания к ассаламу алейху асалам, хадисы и, и те смыслы на которые указывают Хадисы, и все равно это будет касаться вопросов убеждений, вопросов э, э, фика каким образом это происходит или как это они делают они уводят первоначальные смыслы этого хадиса на другие какие-то смыслы отклоняются от подчинения этим, этим сообщениям и отбрасывают их и к сожалению примеров этому очень много К сожалению примеров очень много и свидетельство то что мухаммед посланник аллаха она это поведение противоречит этому свидетельству потому что это свидетельство требует веру то есть подчинение посланнику саллуха алейху ассалям верить в то что он сообщил в общем и особенно в том, что касается убеждений, в тех вещах, которые наш разум не может независимо от этого понять или вообще не может понять. Как же тогда ты можешь отвергать что-то из сообщений на основе своих предположений? Также подчинение ему в том, что он приказал, и отстраняться от того, что он предостерег, предостерег от этого и запретил. так Также возвеличивать его приказ и возвеличивать его запрет. И не ставить вперед, Его слово никого, кто бы это ни был Никого, кто бы это не был И действительность он говорит, комментатор В его дни и до его дней И конечно же и в наши дни, тем более Из тех, кто относится к знаниям из числа судей и муфтиев Противоречит этому и Аллах мустан поэтому все эти действия такого рода, они противоречат этому свидетельству и поэтому то, что мы сейчас читаем и объясняем, это очень важно это, это те смыслы, на которые уже не раз было указано, то что это является фундаментом, основы. когда мусульмане, в тот момент когда они осознавали вот эти вот смыслы и говорили их по-настоящему, так как это требуется от них. Они свидетельствовали, свидетельствовали. Они видели эти смыслы и осознавали эти смыслы, они подчинялись этим смыслам, они любили эти смыслы. Тогда бы успех у них, успех был у мусульманской общины. Так после того же, когда эти слова стали просто словами, сейчас когда речь идет о когда говорит, он говорит Лайля, Эля Как, в смысле, как говорит лялла? Просто сотрясает воздух и говорит эти фразы, что ля илля халяла, Ля Мухаммед Расула Это слово ограничивается разве на том том, чтобы просто произнести эти фразы. Ля илля и он правит не потому, что не спасал. Ля иля хляла, и он помогает мус против мусульман неверным. Ля илля и он любит. Зиндиков и фасиков и не любит праведных и создает против них фильмы, где он очерняет и порочит праведных людей, праведных мужчин, праведных женщин, выставляет их первых в роли э, бандитов, крово кровопийцев, воров, прелюбодеев, вторых выставляет вроде в роли или женщин легкого поведения, которые только скрываются за. Э, За Никабом, допустим, и так далее. И он говорит, ля-иля хилля, Ля илля хилляла Мухаммед Когда мусульмане поняли, эти смыслы у них был успех, потому что в первую очередь ля илля нет достойного для поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Он един, кто достоин поклонения. Он един, чтобы его возвеличивали, чтобы ему отдавали все виды поклонения. Мухаммад Расул он единственный тот, за, за кем мы можем следовать, обязан следовать без никакой оглядки. Если стало достоверным, известно, что это слова посланника, и четко ясно, что от нас требуется в этом хадисе, обязан человек, обязан мусульманин слепо, и мы можем смело говорить это слово, в этом случае мы можем слепо следовать за посланником Аллаха Сулуллах, И ты удивляешься людям, которые говорят ля илла лала лала мухаммед Расуллла", и потом они оставляют сунну и пытаются ее всячески сбросить всякими э, различными методами грязными. И в то же время ты находишь их, они принимают слова Сократа, Платона, других каких-то греческих философов, более поздних английских э, философов времен английской революции или французской революции. Без никакого снада, даже непонятно, на самом деле эти люди говорили эти слова или не говорили эти слова. Принимают их как, как э, абсолютную истину. Размышляют над, над, над их словами. В то время же, как эти, это просто люди. И в то же время он говорит ля-иляха ля-лла Мухаммад Этот человек на самом деле не говорит ля-иляха ля, и, ля и он не свидетельствует. Потому что если он свидетельствовал, Если бы он свидетельствовал истину того, что он говорит, то он бы не вел бы себя так. Варуат и муснадихи инна инна ва хизра ванта абди سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزو بالسيئة مثلها لكن يعف ويتجوز ولن أقبضه حتى يقيم الملة الأعجاء بأن يشهد أن لا إله لواء ويفتح به أعيونا عمياء وذنا سماء وقلوبا غلفاء بردو здесь шейх или э, сказал что передал дарими имам Дарими в своем муснаде от Абдилляхи ибн Салям и этот хадис он в принципе есть у Бухари в такой же форме и суть этого хадиса в том что то есть хадис достоверный это то что Абдулла ибн Салям Радя это известно, он был один из больших ученых иудеев. Он говорит, он заявляет о том, заявляет, то есть свидетельствует, говорит о том, что мы находим описание послания к Асаламу. Они находили его в своих книгах. И привел некоторое описание. Часть этого даже есть аят в такой же форме как это пришло в Коране инна арсальнака башираму надиры. Поискнем поиск, мы тебя послали свидетелем также несущим благую весть и также предостерегающим и Всевышний Аллах или то что сказано у них точнее в такой форме что ты мой раб и ты мой посланник и следующее описание то что он не является грубым, то что он не не кричит на рынках, как это делают глупые невешенные люди. Также то, что он не вознаграждает или не воздает за плохое дело подобным ему, однако прощает, если это в том, что касается лично его. И говорится, что Всевышний Аллах не заберет его к себе, то есть не умертлит, покаместь он не исправит, не выровняет искровившиеся искривившуюся религию, потому что религия, с которой бы, бы послали посланники, в течение времени они были, она была искажена. И также здесь описание то, что он откроет слепые глаза, глухие уши, закрытые сердца. وقال عبدت ابن اليسار أخبارني أبو واقد الليثي أنه سامي كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام <تصفيق> وقوله أن عيسى عبد الله ورسوله على خلاف ما يعتقده النصار أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعال الله عما يقولون علوا كبيرا ما الله من ولد وما كان معه من إله فلابطا يشكت أن عيسى عبده ورسوله العلم ويقين بينه مملك لله تعالى خلقه من أنثى بلا ذكر كما قالت تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون, يشركون قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهج سبيا قال إني عبد الله آتني, آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بالوالدات ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم يوم أموت ويوم, ويوم أبعث حيا ذلك عيس بن ماريما قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه Ida kada amran fa innama yaqulil ahukun fa yakun wa inna Allah rabbi wa mustaqim Следующая часть хадиса, v kterom poslanik SAW говорит, že takže to, ktero zasvidetelstvoje, to, što Isa, rab Аллаha i jeho poslanik. I to v protivopopovoležnosti to, v čem obježdene chrištjani, ktero говорят, že Аиса, алейхиссалям, либо он и является Всевышним Аллахом, либо то, что он сын Аллаха, либо он третий из трех, и да превысится Всевышний Аллах над этими словами, которые они говорят. И сказал Всевышний Аллах, Аллах не взял себе никого из детей, то есть у него нет абсолютно детей, и нет у него вместе с ним божества. И поэтому он должен засвидетельствовать то, что Аиса раб Всевышнего Аллаха его посланник Он должен быть в этом убежден Убежден в том, что Он является владением Всевышнего Аллаха То есть раб Создал Всевышний Аллах его <coughs> На основе Или э, э, У него была только одна мать Без отца Как сказал Всевышний Аллах И поистине подобие Аисы У Всевышнего Аллаха Подобие Адама Он его создал из пыли, то есть Адам, алейхиссалям, и сказал ему, будь и он был. Что удивительнее, создать не ни из ничего, из пыли человека, или создать из женщины. Хотя бы одна часть существует женщина, в то время как Адам, алейхиссалям, был создан из пыли. И если христиане наделяют Аиссу алейхислам, такими атрибутами, говорят, что он Аллах или сын Аллаха. Несмотря на то, что у него все-таки есть одна мать, то они тем более должны тогда этими описаниями описать Адама Алейхи, Салам, у которого нет даже матери, а Аллах создал его из пыли и сказал ему будь и будет. И поэтому вот этот аят явный, четкий кияз или аналогия, в которую ответ христианам. Если вы говорите о том, что отсутствие отца указывает на божественное происхождение Аиса алейхи салам, то что он является или частью Аллаха или Аллахом или его сыном то тем более тогда отсутствие матери и отца еще больше указывает на это должно указывать по ихнему по ихнему их, их ходу мысли а да конечно это не так затем он привел здесь тоже аяты в которых Всевышний Аллах говорит или э, сообщает о том, когда мария алейхиссалам принесла Аису алейхиссалам алейхи салам, алейхи принесла Айсу, алейхи салям, после того, как его родила. И она ничего не нашла, когда о нее стали э, упрекать. <coughs> она ничего не нашла, кроме как указать на него. Как. То есть спросите у него. Они сказали, как мы будем разговаривать с ребенком которые в колыбели. Одна, однако Аллах Сумталя, э, дал возможность Аисе, в то время заговорить, он сказал поистине, я раб Аллаха, Всевышний Аллах дал мне книгу и сделал меня пророком, и сделал меня благословен, благословенным, где бы я ни был, и завещал мне намаз, и завещал мне закат, пока я буду живой. И также сделал меня благочестивым к моей матери и не сделал меня высокомерным несчастным и мир мне в тот день когда я был рожден и мир мне в тот день когда я умру и в тот день когда я буду воскрешен это и есть Аиса, сын Марьям правильное истинное слово в котором они спорят и не взял Всевышний Аллаха и э, не взял Всевышний Аллах ребенка Аллах пречист от всего этого и если он Посудил какое-то дело, то он просто говорит ему, будь и оно будет. И Айса, алейхиссалям, сказал, поистине Всевышний Аллахах, мой, мой Господин и ваш Господин, поэтому поклоняйтесь ему, и это и есть прямой путь. Аллах говорит о том, что не, не, не превозносился аль масех то есть Иса, алейхи асалам, над тем, чтобы быть рабом Всевышнему Аллаху и также приближенные ангел не превозносится над, на, на, над этим более того, это честь быть рабом Всевышнего Аллаха самое великое описание, которое может быть описан человек быть добровольным рабом Всевышнего Аллаха а тот, кто превозносится над поклонением Всевышнего Аллаха и проявляет высокомерие, то Аллаху соберет их судный день к Нему всех вместе для того, чтобы рассчитать их. Ваяшхат и Мумин Айдам Бибутляни Кауль Адай Иль-Ягуд Адай Иль-Яхуд, Аннухуалядуль Баги, Ляна Гумалла, Фаля Ислам Ахадин также в этом выражении которым посланник всевышнего Аллаха сообщил о бисе в такой же форме абдулла это ответ кому Христиана, который заявляет, что он является сыном или э, самим Аллахом. То есть его посланник это ответ кому, иудеям, которые говорили о узубелят то, что алейхиссалам является сыном прелюбоде... <coughs> прелюбодеяния. Пусть Аллах Всевышний проклят их. И не будет достоверным ислам ни одного из людей, Из тех, кто узнал, что говорят вот эти обе группы, обе Иса, салам, кроме как, если он будет отрекаться от этого, отрекаться от этого и будет убежден в абсолютной ложности этого убеждения. И он должен быть убежден в том, что сказал Всевышний Аллах о Аисе Исе, салам, то, что это раб Всевышнего Аллаха, то есть он не достоин божественности, он не часть Всевышнего Аллаха и не третий из трех. И в то же время он посланник Всевышнего Аллаха. Он не сын прелюбодея или прелюбодеяния. Однако он благородное создание, благородный посланник Всевышнего Аллаха. «Ва ва калиматуху кун». كما قاله السلف من المفسرين قال مام أحمد في ردي على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كون فكان عيسى بكون وليس عيسى هو كون لكن بكون كان فكون من الله تعالى قول وليس كون مخلوقا وكذب النصار والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى Что касается слов посланника в этом, этом хадифе, то, что, что свидетельствующий должен подтвердить то, что Иса – раб Всевышнего Аллаха, также его посланник, и то, что это слово Всевышнего Аллаха, и более подробно, иншал, тоже об этом будет идти речь, то есть слово Всевышнего Аллаха. И был назван Аиса Иса – словом. Почему Иса – был назван словом? Почему? Потому что его существование началось со слова Всевышнего Аллаха будь потому что в Коране мы уже упоминали вот этот аят инна мастры айса инда Аллахи адам и халакаху мин турабин сумма калиляху кун фаякун поистине подобие исы у Всевышнего Аллаха такое, такое же как подобие Адама, он его создал из э, земли или из пыли. Потом сказал ему будь и будет. И он был. Это да, это что касается Адама салам, И что касается Аиса вот этот большой яд который мы э, про прочитали. И там тоже Инна Лаху Фаякун. Это возвращается здесь к Аиса потому что контекст. О нем, и на это тоже есть другие доказательства. Как сказали об этом Саляф из числа Муфасеров, и сказал Имам Ахмад в своей книге от опровержении Джахмитом. Сказал Билькелимати аль-Кагеля аль Марим Хина Калила Кун Факана Аиса на основе слова, которое Всевышний Аллах если можно так сказать, бросил Марьям, алейхиссарам когда он сказал ему то есть Аисе, будь и стал Иса, алейхиссарам и стал Иса на основе вот этого слова будь и не является Аиса, вот этим будь, то есть Иса сам по себе не является словом однако он был на основе слова слово будь от Всевышнего Аллаха слово будь от Всевышнего Аллаха. То есть это слова Всевышнего Аллаха. И слово будь не является созданием. Это тоже важный момент. То есть слово будь, которое сказал Всевышний Аллах, не является созданием. И угуд христиане, и угуд кто? Джахмиты на Всевышнего Аллаха в вопросе Аиса. В чем суть здесь вопроса? То, что Аиса алейхи салам, не является самим словом. Не является самим словом, которое сказал Всевышний Аллах. Почему? Потому что атрибуты Всевышнего Аллаха и в числе которых слово не является созданием. Не является созданием. Однако это атрибуты Всевышнего Аллаха. А Аиса алейхи салам, является созданием. Поэтому он был на основе слова. Но он не является словом. И поэтому <к limitation> в хадисе он назван словом. Почему? Потому что слово является причиной его существования. Или он начал свое существование на основе слова Всевышнего Аллаха. Будь и оно, и Он был. Halaqahu bil kalimati alati arsala biha Jibreel ila Maryam fanafaha fiha min rohihi bim robbihi azzawajal faka na'isa bi idhni Allahi azzawajal faha našiun anil kalimati alati qali lahu kun fakaana wal rohha alati arsala biha wa Jibreel aleyhi salaam što je kaso slavo sledoče slavo ili То есть то, что Аиса алейхи слово, которое Всевышний Аллах бросил Марьям. Сказал бы "Катир, Всевышний Аллах создал его словом, с которым послал Джибриля алейхи к Марьям и вдохнул Всевышний Аллах из, свой, из своего духа". Ну, и это сейчас скобкам, в скобки мы поставим а дальше Это подробно будет объяснено, что это означает. Сейчас э, дословно на русском перевожу, хотя на арабском это понимается, конечно, по-другому. Да, вдохнул из, дух, из э, духа Всевышнего Аллаха по приказу его господина и был Иса, стал Иса, алейхиссарам, с позволением Всевышнего Аллаха. Поэтому он является исходящим из этого слова которая заключается вот, Кун файкун, кун Будь и будет Вот это и есть слово И дух, с которым, которым э, Посланы Были эти слова Это Джибриль салам. И слово также То, что человек должен подтвердить То, что Айс Раб Всевышнего Аллаха Его посланник i to slovo, katero on brusil <coughs>, Mariemu, in tako tudi to, da je, je duh od njega. Qala Ubay ibn Ka'b Isa ruh min arwah allati khalaqahu Allahu Ta'ala wastantaqaha bi qawlihi alastu bi rabbikum? fiha. في زوائد مصنق وابن جرير وابن بي حاتم وغيره وقال حافظ وصفه بأنه منه فالمعنانه كائن منه كما في قول تعالى وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميع منه فالمعنانه كائن منه كما أن المعنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته Что касается вот этого выражения, уроха мин, минху, если дословно это перевести на русский язык, то это будет как бы от него. Однако сейчас мы прочитаем, что сказали ученые в этом вопросе, и потом станет ясно иншала, правильный смысл или настоящий смысл этого выражения. <coughs> Сказал Байбн Кап, сподвижник, «Иса – дух из душ ⁇ То есть душа или дух из душ, которых создал или который создал Всевышний Аллах. То есть мин, то есть имеется в виду, оно берет начало от Всевышнего Аллаха со стороны того, что Всевышний Аллах создал этот дух. Создал этот дух. И он дух из душ других, из числа других душ. Из числа других душ, которых... Всевышний Аллах им дал возможность говорить и это в слове о котором он сообщил о чем он сообщил в слове в своем, в своем слове известный аят аят Митака договора который Всевышний Аллах взял с людей когда он сказал им разве я не являюсь вашим господином они сказали однако то есть тогда Э, души известно, что среди ученых э, разногласия <coughs> как это происходило, в какой форме пришло много э, хадисов они каждый из, по отдельности из них достаточно слаба но некоторые ученые их соединяют и говорят, что э, в общем они э, несут определенную силу которая позволяет аргументировать их заключается в том, что <coughs> вывел из спины Адама все души до Судного дня и дал им возможность говорить и в том, что касается нашей темы суть заключается в словах Убайбн-Накаб то, что Марьям э, то, что Аиса это дух, душа из множества душ других то есть из числа тех душ которые создал Всевышний Аллах и посла, э, Всевышний Аллах послал этот дух или эту душу к Марьям, и она зашло в Марьем, и началось там э, как бы зачатие произошло, и зачал, был зачат ребенок. То есть он э, стал жить у нее в, в, в утробе. И начал развиваться. И передал это Абдулайб Мухаммед. Абдуллайб Ну Ахмад, Физалайд Мусант, Абн Джарир, И сказал Хафид ибн Хаджар Рахимагула описал посланник Аллаха в этом хадисе, Аису то, что он от Всевышнего Аллаха. А смысл этого, то есть он существует изначально от Всевышнего Аллаха, и смысл этого. Э, чтобы правильно понять это на русском языке то есть взял начало Аллах Сунталис создал его и он <coughs> берет начало от, от создания Всевышнего Аллаха так же как в слове Всевышнего Аллаха и <coughs> Всевышний Аллах подчинил вам все то что в небесах и все, все то что в небе все это от него то есть Всевышний Аллах это создал и они берут начало Это от od Аллаха от od им все эти вещи. vseh vseh vseh vseh vseh vseh Vakala šeikh lisslame imen tamih Wal mudafil Allahi ta'ala, idha kanan ma'nan, la yakumu bi nefsihi, wala bi ghairih minal makhlukat, vajba an, jaku nasifatan Allahi ta'ala, kajmatan bih Om tanna antakuna idhafatohu marbubin بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وارواح بني ادم امتناع عن تكون صفه لله تعالى لان ما قام بنفسه لا يكون صفه لغيره شيخ سامي تميم объясняет достаточно важное или важное правило в вопросе имен и атрибутов которые приходят в коранических текстах или в текстах хадиса говорит то что К Всевышнему Аллаху, допустим, мы же читаем в Коране верблюдица Всевышнего Аллаха, дом Всевышнего Аллаха и так далее. То, что присоединяется к Всевышнему Аллаху, если это будет смысл, который сам по себе не может существовать, кроме как, если он будет описанием для кого-то. Допустим, э Знание, знание Всевышнего Аллаха, знание как таковое, оно не присутствует само по себе отдельно, оно э, является описанием для того, кто описан этим знанием. То такое положение, вот такое вот присоединение, этот смысл должен быть атрибутом для Всевышнего Аллаха. И невозможно, чтобы это было присоединение создание. Чтобы это при присоединение создания. то есть это не является созданием. То есть вот эти вот смыслы, они не являются созданием. Знание Всевышнего Аллаха не является созданием, слова Всевышнего Аллаха не являются созданием. Величие Всевышнего Аллаха не является созданием, однако это все атрибуты. И поэтому присоединение этих смыслов Всевышнего Аллаха будет присоединением атрибута Всевышнему Аллаху. Если же присоединение будет <coughs> каким-то предметом, который существует само по себе, как, как, как, как допустим, Айса, алейхиссалам, это суще... создание человека, который существует сам по себе, Джибриль, сарам и другие, а также души сынов Бани Адама, сынов э, души сынов Адама это невозможно, чтобы это было атрибутом Всевышнего Аллаха невозможно, чтобы это было атрибутом Всевышнего Аллаха почему? потому что то, что существует само по себе, не может быть описанием для кого-то другого и, и поэтому это будет присоединения возвеличивания как говорится, верблюдица Всевышнего Аллаха. Это присоединение возвлечивания. То есть, когда Всевышний Аллах присоединил это в словесной форме к себе, это указывает на великое положение вот этой верблюдицы. Или раб Аллаха, когда Всевышний Аллах описывает и присоединяет рабов Всевышнего Аллаха к себе, то есть указывая на великое положение этих рабов. Однако все эти существа, которые существуют сами по себе и то, что существует сами само по себе, не может же быть быть атрибутом. Не может быть атрибутом для кого-то другого. Дальше говорит шейх Исламитами: "Лякин аль-мудафа иля вахид таала ли-ваджиhain. Ахухума ан тудафа илейхи ли-кунихи халякаха ва абда'аха. Ва хаза аш ли-джамии аль-махлюкат", как ольхим sama'u ga wa ardu ga fa jami'u mal malu te sushchestva da kotorye mogut sushchestvovat po sebe ili u nikh v prostranstve v realnosti kotorye prisoyedinyayutsya Allahu v Всевышний Аллах присоединяет это к себе или послание Аллаха присоединяет к себе могут нести два смысла могут нести два смысла первое это присоединение с той стороны то что Всевышний Аллах является создатель и который ввел их в существование в действительность и этого охватывает все создания все абсолютно создания как допустим говорится небеса Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах создал небеса и присоединил это к себе со стороны того, что Он является Создателем. А они являются созданиями. Также Земля Всевышнего Аллаха. Итак, все создания являются рабами Всевышнего Аллаха. И все имущество на земле является имуществом Всевышнего Аллаха с этой стороны. Вторая сторона, или второй смысл — أن يداف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرداه كما خص البيت لعتيك بعبادة فيه ولا تكون في غيره كما يقال في مال الخمس والفي ومال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه واتعوا أمره فهذه إدافة تتضمن إلهيته وشرعه ودينه Ватиль татадамману Второй смысл присоединения это присоединение по причине какого-то смысла, который конкретизирует то, что присоединяется, то, что Всевышний Аллах присоединяет к себе тот смысл в котором заключается или, или тот смысл, который любит Всевышний Аллах или приказывает Это или доволен этим. Как Всевышний Аллах конкретизировал э, Бетль Атик, то есть Харам, мечеть Харама. Кон конкретизировал его, этот дом, дом, поклонением Всевышнему Аллаху в этом доме. Поклон таким поклонением, которое не будет в других местах. Так же, как говорится, в отношении имущества Хумс, Хумс это пятая часть добычи, которая. Добыто в сражении с неверными, а также фей, фей это которую мусульмане получают без того чтобы <coughs> применить силу тоже в сражении, однако каферы им оставляют это, э, убегают допустим и мусульмане захватывают это без каких-то военных действий говорится в отношении этих вещей то что это имущество Аллаха его посланника, то есть присоединение указывающая на конкретизацию этого имущества на том что Всевышний Аллах доволен этим имуществом или он что то приказывает в этом имуществе и вот с этой стороны присоединение рабов к Аллаху рабов Аллаху рабов к Всевышнему Аллаху из числа тех которые поклоняются ему подчиняются его приказам и вот такая вот форма присоединения включает в себя Божественность Всевышнего Аллаха, то есть Айбаду Ула вот в этой форме рабы Всевышнего Аллаха, то есть которые подчиняются ему, поклоняются ему, проявляют проявляют то, что требует Божественность Всевышнего Аллаха, также включает в себя такая форма присоединения, шариат Всевышнего Аллаха с тем, что мы видели в, в имуществе, также его религию. То есть, одним словом, такая форма присоединения указывает на какие-то смыслы, которые конкретизируются в этих вещах, которые Всевышний Аллах присоединяет. И это, в общем, указывает на похвалу и на достоинство этих вещей, которые Всевышний Аллах присоединяет к себя. Что же касается того вот первого смысла, то она включает в себя господство Всевышнего Аллаха и То, что Всевышний Аллах является создателем этих вещей, когда присоединяется в общем форме присоединения создания к создателю. Закончили здесь слова шейх Лисам и и мы тоже закончим здесь.